Тереза. На элегантном детском диванчике канапе хандрила 11-летняя девочка. В этой жизни ее никто не понимает. Ни мама, ни папа, ни тетя. Только царапка и немного кукла Стеша. Но она фарфоровая. Плюшевый Мишка Стах глупый, как и все мальчишки. Да, он сильный, мягкий, и когда спишь, к нему уютно прижиматься. Но ничего не может посоветовать. А ведь дело важное. Очень скоро случится что-то серьезное, и ее Стах либо женится на другой, либо уедет к тебе в башню. Оба варианта плохие. Тереза привыкла к мысли, что Стах станет ее супругом. А тут получается, если женится на другой, он ей не муж, но если уедет, сидеть с ним вдвоем в башне совсем не хочется». Ведь после свадьбы любая женщина должна блистать на балах и расти детишек. И еще своих детей надо возить по подругам, чтобы дети знакомились и играли. А мама ее почти никуда не возит. И обязательно надо устраивать детские праздники. Там нужно дарить подарки, раздавать конфеты и кормить мороженым. Девочки могут показывать друг дружке своих кукол. Знакомить тех между собой, чтобы игрушки вместе сидели и пили чай, как в настоящем салоне. Мальчики должны приглашать подружек на танец и всячески ухаживать за ними. Мысли переключились на то, как хорошо бы они со Стахом смотрелись на праздники. Она в шелковом платьице, он в парадной придворной форме, с наградами. Она идет с ним рядом и совсем-совсем не замечает завистливых взглядов подружек. Он приносит ей мороженое в креманочке и сок, а потом они вместе танцуют. Дрема ласково припорошила сонным порошком глаза юной мечтательницы.